Глава девятая То, что Павел вел МКП пешим строем, спасло часовых и всю заставу, а может и все человечество. Если бы они поторопились и вылетели на дракарах, то назад на базу, скорее всего, не вернулись бы. До точек спуска в тоннере три взвода шли одной толпой. Павел, сосредоточившись на управлении ротой и на данных, поступающих от разведчиков, перестал наблюдать за общей картиной боя. «Внимание! Противник применил новое оружие!» — поступил общий вызов из штаба. «Варов, что там за оружие?» Павел немедленно переключился на командный центр заставы. «Секунду, мы еще получаем данные!» — откликнулся лейтенант. «Есть! Засветка на радарах! Передаю вам территорию!» Картинка, идущая с радарных комплексов, особой красочностью не отличалась. Черный фон со схематичной картой местности, на котором яркими точками обозначались три объекта, летящих от П-1 в сторону закрепившихся на высотах людских войск. Самолеты, Ракеты? Есть предположение, что это такое?» «Точно не ракеты. Сколько мы наблюдаем, они летят по простой баллистической траектории». «Как снаряды?» «Да, и судя по размерам засветки, калибр у них здоровенный». «Кажется, программа решила Кешу скопировать», — поделился наблюдением воров. «Плохая новость. Как бы бьющие на большие расстояния орудия являлись единственным весовым преимуществом людей. И было бы глупо мечтать о том, что пришельцы и дальше не станут использовать бога войны». Павел отметил про себя, что уж больно долго летят дикойные снаряды, да и траектория у них слишком дугообразная, слишком примитивная для сверхразума. Летели новинки долго, зато бахнули от души. Воров заранее перехватил видеотрансляцию с одного из дронов, паривших недалеко от позиций людей, и передал ее на МКП Павла. Разведдрон снизился и транслировал панораму, стоящей в окопах техники, танков, БМП и ПО ближнего радиуса действия. Полковник с ожидал, когда одну из боевых машин разнесет в куски мощнейшим взрывом, хотя пришельцы могли и начинить свои снаряды чем-нибудь пострашнее взрывчатки пары кислоты, волна, сжигающаяся до плазмы, ядовитый газ. Однако реальность превзошла все, даже самые мрачные ожидания. Врезавшийся в землю острым носом конус превышал в размерах болванки Кеши раза в два-три. Но взрываться, устраивая чудовищное разрушение не спешил. «Осечка? С детонатором проблема?» — мелькнула Надежда у Павла. Серо-стальное, покрытое узорами из глубоких бороздок, конус ожил, Закрутилась его донышко, массивная круглая деталь на верхнем торце. Необычное зрелище настолько поглотило внимание Павла, что он остановил и свой Мухтар, и остальные МКП-группы. Перед тем, как двигаться дальше, ему было важно выяснить, чем опасна новая игрушка протопрограммы. Маховик в основании конуса раскручивался все быстрее, а потом вдруг резко остановился. «И все! вздохнул в эфире Уаров. «И это всё!» Нутром Паэл чувствовал, что нет. У них перед глазами разыгрывался лишь первый этап какой-то страшной трагедии. Внешняя оболочка конуса развалилась на четыре части, он раскрылся как бутон. Внутри проглядывалась конструкция из стержней, на которых что-то шевелилось, поблескивая. «Можно дать план покрупнее?» «Как раз подвожу дрон поближе», — ответил полковник Уаров. То, что скрывалось внутри конуса, решило не дожидаться, пока дрон приблизится. Из раскрывшегося корпуса выпорхнула серебристая туча. Она состояла из отдельных, хаотически перемещающихся частиц, но вся эта масса целенаправленно поднималась все выше, чтобы потом рухнуть вниз, на технику и людей. Павел не видел ни вспышек, ни взрывов, ни любых других признаков разрушения. — Уваров, дай картинку крупнее! Ни черта не видно, что там происходит! — Секунду! — Уваров пропал из эфира на гораздо большее время. — Товарищ полковник, все ближайшие к укреплениям дрона выведены из строя. Мы не можем получить данные! Подтверждая рапорт лейтенанта, пропала и трансляция общего плана укреплений. Павел перешел на командные частоты армейцев. Судя по крикам и воплям, те сами не понимали, что происходит. А происходило что-то очень опасное. Командование начало терять связь с машинами. Экипажи пропадали из эфира бесследно. «Лейтенант, нам срочно надо понять, что там творится!» «Работаю, Павел Борисович! Пытаемся подключаться к камерам на танках! Но на командном уровне паника и не разбериха!» «На наши запросы не отвечают. А, вот! Что-то появилось, держите!» Трансляция шла с камеры, установленной на башне одного из танков, попавших в передрягу. Объектив у нее был широкоугольный, охватывающий большой кусок пространства, но передававший детали с искажениями и эффектом рыбьего глаза. При всем при этом башня танка бешено крутилась, делая восприятие происходящего еще более трудным. Павел видел лишь вспышки от выстрелов, неясные силуэты и тени. «Ни черта понять не могу!» — едва он это произнес, как картинка пошла рябью, помех и пропала. «У кого-нибудь есть идеи?» «Мы уже работаем над видеорядом», — на канале появилась Марина. «Дайте нам пару минут». «Добро», — ответил Павел, не понимая, что же ему теперь делать. Торчать в поле с отрядом, как прыщ на видном месте и ждать, пока научники что-нибудь выжмут из мутного видео или идти вперед и проламываться в тоннеле или вообще отменить операцию до выяснения особенностей нового оружия пришельцев и возвращаться на базу? Слава богу, что Марина смогла обработать трансляцию быстро, и проблемой выбора полковнику пришлось мучиться недолго. Есть ролик на 8 секунд. Высылаю. 8 секунд. Павел должен был решить судьбу контрудара по пирамидам, основываясь на видео всего 8 жалких секунд длиной. Полковник запустил ролик на экране МКП. Кусок кормы танка замедленное воспроизведение, но даже на замедленном Павел мог бы пропустить три чашеродных объекта, если бы ученые заботливо не ввели их в красные овалы. Объекты небольшие, не более 10-15 сантиметров в длину. Павел остановил кадр и вгляделся. Копошающийся на броне пришелец чем-то походил на шмеля. Шарообразная голова, такое же круглое тельце с двумя треугольными крылышками. Какая угроза может исходить от такой крохи? Павел включил воспроизведение. «Вот шмель касается головной брони, и от нее летят небольшие осколки. Снова касание, снова летит крошево, а на броне виден небольшой скол. С другой стороны, если эта мелкая гадина за пару секунд такую брех продолбила, то дай ей больше времени, она и внутрь заберется. «Они выпустили рой! Мелких гадов, предположительно летающих, которые потихоньку ковыряют броню и самое страшное навесное оборудование!» «Нужны идеи по противодействию такой угрозе!» Обратился Павел по общему каналу ко всем часовым сразу. «Одна голова хорошо, но в кризисной ситуации чем умных голов больше, тем лучше». «У следовательского дело есть идея, но вам надо вернуться для переоснащения». Подтвердило звание главной умницы Марина. «Это надолго!» Полковник все еще колебался, не зная, какое решение принять. «Мы уже начали готовить материалы и технику». «По моим оценкам, на каждую машину уйдет не больше часа». Приемлено. Бойцы, возвращаемся!» Расспрашивать Марину о том, что же именно придумали ученые, Павел не стал. Во-первых, кредит доверия у Синицыной был огромным, а во-вторых, на расспросы и уточнения времени ушло как бы не больше, чем на переоснащение машины. Павел уже особо не скрываясь, вел отряд на заставу. Прятаться в складках рельефа было бессмысленным, но узнают в пирамиде, что они двигаются на базу и что... Протопрограмма решит, что, увидев Рой, часовые в панике бежали. И это к лучшему, ведь Паэл планировал вернуться. Торопясь, он забыл проконтролировать один нюанс, поэтому в ремзоне его поджидал сюрприз. Три взвода программхали по заставе, как единый железнодорожный состав. Залетев в ангар, Пайл обнаружил, что на рамах для обслуживания уже висели МКП, причем большинство из них было титанами. Малой, сообразив, что он временно выбыл из-под контроля начальства, убедил Марину, что переоснащение лучше начать с его машин. У Паула три варианта — наорать, отдать под трибунал или похвалить. Он выбрал последнее. Помимо всего прочего, Павел на реальных примерах увидел то, что Марина предлагала устанавливать на МКП. Мобильные комплексы стояли в рамах, освещаемые мертвенно-бледными вспышками от сварочных аппаратов. Техники наваривали на МКП решетку из арматуры, которая отстояла от брони сантиметров на 40 наваривали сплошняком, стараясь не оставлять неприкрытых пространств. Выглядело это все как примитивные противоаккумулятивные экраны. И как они могли бы спасти от шмелей, Павел не понимал. Размер ячейки решётки был гораздо больше 10 сантиметров. «О, вы вовремя!» — доктор Синицына в перепачканном комбинезоне и со спущенными на шею сварочными очками подбежала к Мухтару Павла. «Машина малого готова. Сейчас покажем, как это работает». Девушка махнула рукой, и махину МКП от техники сняли с рамы кранами. «Людям отойти к сне, всем отойти, МКП могут оставаться». Марина из поясной сумки вытащила разводной ключ. «Малой, готов?» «Сейчас». «Ага, включил», — отозвался командир третьего взвода. Марина швырнула ключ прямо в корпус его машины. Тот пролетел через решетку, звякнув обсталь и отскочил. «И в чем магия?» Не поняв, что произошло, спросил Павел. «Блин, я забыл тумблером щелкнуть. привык к мысленным командам!» — виновато пробормотал малой. «Мы систему встраивали в тропях и не вложили в интерфейс управляющей команды, пока все включается с кнопок». Следом прозвучали оправдания и от Марины. «Да хоть от рубельника! Показывайте давайте!» У Павла заканчивалось терпение. На этот раз Марина достала отвертку и снова бросила ее в Мухтара. Долетевший до решетки инструмент ударил мощный электрический разряд, расплескавший стальную часть в красные брызги. «Мы поставили два контура решёток с большой разницей потенциалов. Любой проводник, попавший между этими контурами, бьет током. В принципе, она работает как громадная ловушка для комаров и других летающих насекомых». «Два вопроса. Силы удара током хватит, чтобы обезвредить или уничтожить шмеля? И еще. А вдруг у него корпус не только проводящий? Малой задал вопросы, на которые Павел и так знал ответы. Так как в руки ученых еще ни одна особь шмелей не попадала, уверена Марина утверждать что-либо не могла. — Чую, тебе и придется отвечать на оба этих вопроса. Павел начал для Малого накидывать тактический план на карте. — Иди со своим взводом первым. Разбивайтесь на три группы. Спускайтесь в теннели и продвигайтесь метров на сто-двести. Дальше не идите, ждите нас. — Понял? — Я серьезно, никаких разведок боем. «Занимайте тоннель. Если вдруг на вас попрут, отходите. Прикроем ваш отход валькираями или артиллерией». Павел переживал, что выпускает вперед наименее подготовленную группу во главе с увлекающимся молодым командиром. Но только третий взвод имел защиту от подобных пришельцев. О том, насколько они могут быть смертоносны, Павел судил, бросая время от времени взгляд на доклады военных. Те подтянули к местам падения конусов огнеметы, в том числе установленные и на танке, но пока им это мало помогало. В идеале требовалось какое-нибудь оружие, стреляющее картечью или флетчетами, или бьющий по площади электромагнитный всплеск. Но ничего такого, готового к применению прямо сейчас, у военных не имелось. Как понял из отрывистых докладов Пайл, шмели были опасны именно в массе. Каждый отдельный наносил небольшие повреждения, На их туча сжирала танк за несколько минут. Они выводили из строя связь, систему наведения и наблюдения. Боевая машина слепла, глохла и фактически выбывала из боя. Залпами пушек военные еще удерживали ударные силы пришельцев из вертушек и топтанов на расстоянии, но их волна неумолимо приближалась. Как только взвод Малого покинул Ремзону, на переоснащение встали машины первого взвода. Так как техникам требовалось проложить в кабине новую проводку, и скрывали панель управления, полковнику пришлось выбраться из МКП. Вместе с этим резко сократился объем информации о поле боя. Возможности личного коммуникатора по сравнению с полноценной боевой управляющей системой МКП были сильно ограничены. Нестись в командный центр Пэл не стал, довольствуясь докладами Уварова. Доклады эти внушали надежду. Пришельцы игнорировали заставу. Значит, план по контрнаступлению через тоннели все еще можно осуществить. Пока Павел ожидал, когда на его Мухтара наварят защитные решетки, ангары три раза встряхнули громоподобные выстрелы Кеши. Командный центр сообщил, что разделенный на три отряда взвод Малого в тоннеле спустился и пока не встретил никакого сопротивления. «Долго еще? с нетерпением спросил Павел у Марины, приваривавшей к его машине железные прутки. Доктор Синицына вколола в ангаре наравне со всеми. «Минуты две и закончим!» — успокоила его Марина. По команде Паула, пилот Дракара посадили транспортник прямо перед ремонтом ангаром, едва не зацепив здание крылом. Над ним зависла Валькирия. Полковник решил до зоны высадки долететь максимально безопасно и с комфортом. Первый взвод занимал транспортные ячейки, второе место в ремонтных рамах. Хорошо бы, конечно, выступить единым фронтом. Но после того, как Малой спустился в тоннере, времени на полноценные развертывания роты не осталось. Павел, сидя в МКП, проверил готовность всех бойцов. Зеленый свет на взлет! Так точно взлетаем! Дракар шел на брейщем полете в метрах пятнадцати над землей. Перед глазами Павла ландшафт сливался в одну серую полосу. На такой скорости засечь какие-либо ориентиры невозможно, и полковник мог отслеживать положение только по мерцающей метке на тактической карте. Какие-то силы протопрограмма на защиту тоннелей все-таки успела выделить. По боку Дракара скользнула лазерная решетка, вырезая кусочки обшивки. Повреждения были косметическими. Транспортник заверял, чтобы усложнить по нему прицеливание. Мимо Дракара в крутом пике прошла Валькирия. Изрыгая потоки перегретой плазмы, штурмовик подавил наземные силы врага. «Проводим высадку по схеме «Метеор», — по интеркому Павел предупредил летчиков. Данную схему отрабатывали на полигоне на случай высадки при усиленном огневом противодействии Земли. Валькирия вроде бы заставила редкие вертушки заткнуться, но рисковать транспортникам полковник не желал. К тому же метеор существенно сокращал время высадки десанта. «Понял вас! Выгрузка начинается через 9, 8, 7! дал обратный отчет пилот. Дракар еще больше снизился. Казалось, его брюхо вот-вот заскребет по земле. Потом, взвыв двигателями, он сделал свечку и в максимальной точке траектории завис. «Отделяемся!» — командовал Пайл и сам запустил систему сброса. Замки, удерживающие МКП в транспортировочной ящейке, раскрылись, и Мухтар отправился в полет в свободном падении. За приземлением следила автоматика. Антигравы включились лишь в десятки метров над поверхностью, подарив Павлу тошноту и сдавливающую грудь перегрузку. Но они погасили скорость не полностью. Мухтар громко лязгнул подошвами при приземлении камня. Павел огляделся. «Браво, летунам! Произвели бомбометание идеально!» До края воронки от выстрела Кеши Павел добежал за пять прыжков и снова, включив антигравы, стал спускаться в тоннель. Приземлившись, он начал крутить корпусом, сканируя проход на всех доступных диапазонах. Часть тоннеля перекрыл Малой со своими молодцами. Но сеть подземных переходов была разветвлённой, вертушки могли бы уже и в тыл Малому пробраться. Пока Павел осматривался, в тоннель посыпались, как спелые яблоки, остальные мобильные комплексы взвода, Причём один чуть не приземлился прямо на Мухтара-полковника. Бойцы слегка потеряли выдержку и гнал вперёд азарт атаки на пирамиды пришельцев.